Глава 4.5 «А как же этот?» — я кивнула головой в сторону своего женишка. «Я не вижу на вас брачных браслетов», — пожал плечами Даркхан, мол, что вы меня спрашиваете обо всяких глупостях. «Но...» — растерялась я. «Нас ведь поженили». Даркхан щелкнул пальцами, и клоун в красной рясе вздрогнул всем телом открыв глаза, он в ужасе уставился на опрокинутый каменный алтарь. Ты только что связал узами брака этих двоих? Чеканя каждое слово произнес Даркхан. Услышав его голос, клоун круглыми как блюдца глазами уставился на незваного посетителя. Невеста дала свое однозначное и добровольное согласие на брак, прямо спросил он. Э, -э, э Судя по взгляду клоуна, он бы предпочел, чтобы его снова приложили обо что-то, чем отвечать на поставленный вопрос. «Не совсем...» «Не совсем...» Даркхан прищурился и застыл, как кобра перед броском. «Объяснитесь...» Клоун стрельнул глазами в моего дядюшку, без слов спрашивая у того, как ему выкручиваться. Но рот не собирается помогать своему подельнику и сам сидит с таким видом, будто он главный бухгалтер в компании, которая подверглась рейдерскому захвату. Ему не до чужих проблем, со своими бы разобраться. где Девушка сказала, что не желает выходить замуж. Удивительно, но клоун не стал юлить, а сказал все как есть. Похоже, безразличие рота Он истолковал очень однозначно. «Вот как? И что ты сделал?» Его голосом можно убить. «Я...» Теперь клоун бросил затравленный взгляд на меня. «Я отказался заключать брак», произнес он, глядя мне в глаза. «Вот же зараза!» «Знает, что совершил подлость, а отвечать за свой проступок боится». «Неужели?» От чего же тогда девушка так испугалась деланно удивился даркхан во волнении перед свадьбой ваша светлость промямлил он и потупил свой бесстыжий взгляд Элиза это правда поинтересовался у меня даркхан и ведь он все прекрасно понимает но по какой-то причине передает решение в мои руки от моего ответа зависит судьба этого служителя культа неизвестных богов Я медленно набрала воздух в легкие и произнесла «медленно», не сводя глаз с клоуна. Я ясно дала понять, что не желаю этого брака, но обряд не прервался. — Так я и думал, — отрезал Даркхан. — Вы отстранены от службы, в отношении вас будет проведено расследование. Насильственное заключение магического союза — тяжкое преступление. «Полагаю, только благодаря мощному магическому полю девушки вам не удалось довести до конца задуманное», — сквозь зубы процедил Даркхан. «Очевидно, что он с трудом сдерживает себя, чтобы не наговорить лишнего». «При воспоминании о том, как эти двое загоняли меня в матримониальный капкан, у меня сжались кулаки. Какие же они звери!» да, «Лиза, успокойтесь». Удивительно мягким тоном произнес Даркхан. Я вздрогнула. Он что, способен читать чужие мысли? Или у меня на лице написано все, что я желаю сделать с этой парочкой? Они больше не причинят вам вреда. Однако, проявивы хоть немного благоразумия, и всей этой ситуации можно было бы избежать, — упрекнул меня он. «Я еще и виновата осталась», — пробурчала я себе под нос, — Но медленно до меня начал доходить смысл сказанного. Минуточку. Получается, мы с ним больше не женаты? ахнула я. Вы не были женаты, холодно просветил меня Дархан. Ритуал не сработал, брак не состоялся. А, -а, -а, -а, -а, а! радостно запищала я, как фанатка при виде рога звезды. Бедный Дархан отарапел от такой реакции и вытаращил на меня свои серые глаза. А я что? у меня камень с души упал. Рот мне не муж и, очевидно, больше никогда им не станет. Впервые в жизни я ощутила такое воодушевление, что захотелось станцевать канкан, а сурового Даркхана обхватить за шею и расцеловать в обе щечки. Так бы и поступило, не будь связана по рукам и ногам. «Спасибо вам», — выпалила я, глядя на своего спасителя с нескрываемым обожанием. вы спасли мне жизнь Он явно смутился и отвел взгляд, не зная, что ответить мне. Однако моя реакция ясно дала понять, что замуж меня выдавали насильно, и это взбесило Даркхана не на шутку. «Я не оставлю эту ситуацию», — он обвел моих обидчиков суровым многообещающим взглядом. «Вы все ответите, особенно ты», — он ткнул пальцем в моего женишка, отчего тот побледнел, и принял такой вид, словно сам готов выскочить замуж за кого угодно, лишь бы избежать экзекуции. Однако нужно думать о будущем. «Я намерен забрать Элизу», — заявил он. «Я не поняла, в каком смысле забрать?» «Кто за тебя отвечает?» — обратился ко мне Даркхан, а я растерянно захлопала глазами. «Я сама за себя отвечаю», — произнесла я абсолютно серьезно, «но мой собственник почему-то усмехнулся, будто я пошутила. «Я ведь серьезно спрашиваю», — уточнил он, погасив улыбку. «А я также серьезно отвечаю», — приподняла бровь я. «Ее дядя, брат ее покойного отца», — вклинился в разговор Рот, как будто от этого поросенка можно ожидать чего-то хорошего. «Где он?» — отрезал Даркхан. «За дверью, вы же приказали всем выйти» промямлил Рот. «Как его имя?» дархан направился к большим дубовым дверям. «Ларкхан Грот», ответил ему Рот. «А чего это он такой услужливый?» Я с подозрением посмотрела на своего несостоявшегося муженька и поняла, что он, как никто другой, хочет сплавить меня куда подальше. Если при этом удастся договориться с его Даркханом, то это будет подарком судьбы для щекастого хряка.